70. Именно этого и ждали мятежники. «Сэр, скорость противника возросла до крейсовского значения. Боевой ордер перестоин походный». «Ясно», — ответил адмирал Тахара и вернулся к Иннокенту. «Подождем еще 15 минут», — сказал Каин. «Пусть успокоится, и тогда мы нанесем первый удар. Все должно получиться с первого раза, с первого прохода, потому как далее противник уже сумеет приспособиться». «Понял». Время, отведенное на успокоение противника, вышло, что значительно сковывало его маневренность, и Адмирал тохарас командовал атаку. Цель – третья группа кораблей противника, главная цель – Супер Дэдноут. До сих пор в отдалении сопровождающие конфедератов корабли Союза начали быстро группироваться по 3-5 единиц и сразу пошли в атаку, выбрав в качестве жертвы Супер дедноут Морс. Корветы проекта ТТ-602 шли на пределе своих скоростных и маневренных возможностей с разных сторон, как стая ворон, налетая на врага, стремясь закрывать быстрыми ударами и тут же удирали прочь. Только в таком режиме они реально могли противостоять противнику. Первая атака прошла вполне удачно. Если конфедераты и были готовы к чему-то подобному, то все равно не смогли ничего поделать. Они просто не успели защитить свой главный корабль, перестроившись из походного порядка в боевой. Сие очень трудно сделать на почти предельных линейных скоростях. Группы корветов по 3-5 кораблей остеренело маневрируя, сближались с Морс на критически близкую дистанцию и открывали огонь из всех стволов. Коэффициент попадания получался не какой высокий, 20% в лучшем случае. Предельные скорости маневрирования пагубно сказываются не только на точности ответного огня противника, но и собственной результативности. Но все же, если помножить на то, что так прошли все 40 кораблей, то суммарный огневой вал получился достаточно внушительным. Особенно если учесть, что противник вообще не попал ни в один корабль СНМ, не в силах предугадать следующий маневр, совершаемый с помощью генератора случайных чисел, из которых и высчитывался курс. Пошли на второй заход. Корабли стали разворачиваться, но из-за сильнейшей инерции на это уходило слишком много времени, потому как приходилось двигаться по очень пологим траекториям. Но это же давало время подзарядить накопители энергии, плохо только, что копили энергию и конфедераты. «Ничего, второй заход получится гораздо более эффективным», — с улыбкой подумал Каин, потому как он действительно подготовил конфедератам сюрприз — последовательную штурмовку. Противник снижает скорость и спешно перестраивается. «Конфедераты в самом деле сбросили скорость, ненамного». Но этого оказалось достаточно, чтобы супер-дредноуты, ставшие основной целью кораблей «Союза», закрыли линкоры, крейсера и фрегаты, создавая заградительные батареи, через которые придется пробираться уже не без потерь. «Это ему не поможет», — уверенно сказал Иннокент. «Главное — не тратиться на второстепенного противника». «Главная цель супер-дредноут. По остальным кораблям противника огонь не открывать», — облачил приказ адмирал Тахара слова советника. Корветы-кочевники наконец развернулись и вновь стали на боевой курс. Да, на этот раз пришлось гораздо сложнее. Флагманский «Оникс», как и прочие, участвовал в атаке, пусть в пятом эшелоне, получил борт 2 100 миллиметровых снаряда, еще по мелочи. Плохая защищенность в угоду легкости, а значит скорости и маневру, тут же дала о себе знать разгерметизации одного отсека и пожарами еще в трех. Но атакующие группы пересекающимися курсами прорвались сквозь заградительный огонь и вновь обрушили всю мощь своих разнокалиберных орудий по богине смерти Морс. Яркая вспышка показала, что потери СНМ оказались более весомыми, чем рассчитывал Иннокент. Богиня смерти взяла себе первую жертву, но это война, и за победу нужно платить. А теперь обещанный сюрприз. «Сэр, противник перестаивается», — доложил оператор радарного комплекса. «Он атакует». Я ожидал чего-то подобного, хмуро выдвинул из себя вице-адмирал Ли. Открыть огонь по мере готовности. Удар пришелся на морс. Супер-дредноут не смогла защитить его собственные флотилии, Что уж говорить об идущих на удалении дистанции эффективного огня друг от друга двух других флотилиях. Расстояние огромное, скорости невероятные. А брать какие-то упреждения по активному маневрирующим кораблям противника бессмысленно. Это все равно, что стрелять в белый свет, как в копеечку. Только боеприпасы изводить Ядерными торпедами также не воспользоваться, из-за огромной скорости хода. Они у считанные секунды просто остаются далеко за хвостом. Повреждения запросил адмирал у командира Морс. Незначительный сэр, броня выдержала. У меня даже пожаров нет, не то что разгерметизации. Что касается вооружения, то повреждено несколько зенитных точек. Это ничего не значит. Путь до планеты не близкий, противник предпримет и еще много подобных атак. Так что существенные повреждения появятся. Не только внешнего вооружения, но и внутренние. Капля камень точит. Начать перестройку для круговой обороны. Но это не помогло. Вторая атака, хоть и обошлась мятежником сбитым битым кораблем, достигла целей, и по супер-дредноуту вновь заборванили болванки. «Сэр, дополнительные множественные метки!» — вскричал радарный. «Что? Кто? Где? Корветы? Сколько? Двадцать? Нет, уже сорок. Поправка шестьдесят. О, Господи!» Экран радара прямо-таки светился от появляющихся новых меток, скрытых от систем локации системой помех. Но теперь помехи противника уже не могли скрыть приблизившиеся в зону прямой видимости корабли. И эти корабли, также по 3-4-5 единиц в группе, начали штурмовку, проходя возле цели одна за другой. Одна за другой на минимальной дистанции с удалением в одну четвертую эффективного огня. Они проходили так близко, абсолютно не опасаясь пушек противника, потому как всю огневую мощь конфедераты потратили на отражение первых двух атак и еще не успели зарядить накопители. Надо ли говорить о точности? Она повысилась на порядок, достигнув 60%, и борта Дноута заполыхали в частых разрывах. Сотни болванок крошили броню Морс, сминая зенитные точки, превращая в хлам системы наведения, связи, короче, артиллерийские башни главных калибров. А жертва даже не могла хоть как-то уклониться от дроби огня, слишком уж тяжелый корабль. Отдельные ответные выстрелы самого супер супердэдноута и его кораблей поддержки не в счет, тем более, что большинство из них проносились мимо цели. Приказ по флоту «Стоп машины!» — отчеканил Адмирал Ди, когда карусель штурмовки закончилась и морс стал как-то странно крениться, не в силах выровнять ход. Установить связь с павшим в дрейф супердэдноутом не получалось из-за полного уничтожения внешних коммуникационных средств а камеры флагмана показывали удовольчающую картинку. Морс избили. Если бы корабль был человеком, то все его тело сейчас представляло бы собой один сплошной кровавый синяк с мелкими порезами. Из порезов струями вырывался берез и газ, внутренней атмосферы. Иногда виднелись всполохи огня. «Сэр, супердендоута Морс удалось установить лазерную связь. Сэр, хрипя вышел на связь командир побитого корабля. Нас сделали!» Внешние повреждения достигают критического уровня, вооружения у нас нет, разве что три-четыре пушки еще могут стрелять, но даже их точность под большим вопросом. В данный момент идет борьба за живучесть судна, повреждения корпуса хоть и мелкие, но многочисленные. У меня все, сэр. Ясно. После латания дыр сможете самостоятельно вернуться на базу? Да, сэр. Система гиперпривода в норме. Тогда возвращайтесь. Слушай, сэр. Связь разорвалась, и Адмирал Ли почувствовал себя совсем дурно, все началось совсем не так, как должно. Так чего же можно ожидать в дальнейшем с таким началом? Победить с двумя оставшимися в строю супер из четырех ему начинало представляться очень трудновыполнимой задачей. Но делать нечего, он все еще обладает сокрушительной мощью, как бы ни был многочислен его рак. Тут главное разработать эффективную оборонительную тактику уплотняемся в одну армаду. Скорость хода упадет в пять раз, но зато мы получим шанс дойти до цели.